День второй. Воскресенье, 15 декабря. Генри. Проснувшись, я не сразу понял, где нахожусь. Корзина, в которой я спал, была слишком мягкой, слишком удобной для моей старенькой. А комната слишком тихой. Из кухни не орало радио, и Джек не топал вниз по лестнице. Совсем не как дома. Я открыл глаза, и все события вчерашнего дня промелькнули в моей голове. Ворчун оставил меня в комнате Корги. Я почти сразу понял, почему он ошибся. Он решил, что я отсюда, из дворца, и поэтому отправил туда, где живут остальные собаки, вместо того, чтобы привести обратно к семье, как я надеялся. Где же сейчас они, мои океры? Ушли без меня или все еще ждут, ищут. А вдруг они решили, что я нарочно сбежал, ушел от них, как Джим. Я надеялся, они знают, я люблю их слишком сильно, чтобы когда-либо поступить так. Провести ночь во дворце — очень большое приключение для довольно маленькой собаки, но я уже соскучился по своей обычной жизни в семье. Как знать, какие неприятности они попадут, если я не буду за ними приглядывать? Кто проследит, чтобы Эми каждый день ходила на прогулку? Кто устроится рядом и посмотрит с ней романтические фильмы в пятницу вечером? Кто доест за Клэра остатки ужина, который та тайком, пока Эмми не видит, бросает под стол? Или побудет с ней ночью, когда ей грустно? и утешить может только пушистое мягкое создание под боком. С игрушечными мишками она не спит. Обычно, уже не по возрасту, а вот со мной, пожалуйста. И главное, кто выслушает Джека, когда тот рассказывает, как скучает по папе? Я знал, что открывать другим свои чувства он не хочет. Но с кем-то же ему нужно говорить, ему нужен я, им всем нужен. Но, кажется, окером придется справляться самим, пока еще какое-то время. Пока я не улажу это недоразумение, не найду путь домой. Ну, а пока, раз я попал во дворец, лучше использовать этот шанс по полной. Скорее всего, совсем скоро кто-нибудь поймет, что случилось. Эми приедет забрать меня домой? Да, волноваться не о чем. Во всяком случае, пока. Потягиваясь в своей супермягкой корзине, я оглядел остальную комнату. Учитывая колоссальные размеры дворца, не стоило, наверное, удивляться тому, что комната Корги оказалась не менее роскошной. Но я удивился. Каждая собака спала в своей собственной плетеной корзине и чего-то немного приподнятой над полом. Я задумался, чью же постель одалживаю, и когда владелец вернется и улечит меня? Ну, конечно, как только это произойдет, во дворце поймут, что совершили ошибку, и меня отвезут к уокерам, это всего-навсего вопрос времени. Впрочем, если люди могут не догадываться, что у них не тот питомец, собаки гораздо умнее, и я не сомневался, они раскроют правду куда быстрее. Насколько я мог судить, потому что видел вчера, во дворце живут еще три собаки. Один корги, как я, и двое похожих на корги, но не совсем. У них были вытянутые морды, и тела и лапы куда короче, чем мои. Я хотел спросить их про породу, но, учитывая, как удивленно они смотрели на меня прошлым вечером, решил... придержать вопрос до тех пор, пока мы не познакомимся лучше. Но дворцовые собаки, видимо, не любят ждать. Выпрямившись в своей корзинке, я увидел, что они смотрят прямо на меня, и во взгляде у них нет никакого дружелюбия. — Так, значит, ты та новая собака, — сказал Корги, выплюнув слово «новая», как черствое собачье печенье. — О, в некотором роде... Нужно разведать обстановку, прежде чем выкладывать правду о своем необычном появлении. «Ты же вроде как поехал с ней в путешествие», — заметила другая собака. «Особое обращение и все такое». «Разве вчерашний ворчун не говорил, что, по его мнению, мне полагалось уехать с ее величеством?» «Планы изменились», — сказал я, размышляя, насколько это может быть правдой. «Значит, не такое уж и особое». — откликнулась третья собака. — Что ж, нам стоит привыкнуть к твоему присутствию. — Я Кэнди. Это вулкан. — это... — он кивнул в сторону корги посредине. — Уиллоу. Кэнди выглядела дружелюбной. Я решил попытаться вытянуть из нее побольше информации. — Отличные имена, — сказал я. — Всегда приятно встретить других корги. Кэнди... какой ты породы? Мы с вулканом Дорги, объяснила та. Наполовину таксы, наполовину корги. Это объясняло их близость к земле. Обыкновенно, когда кто-то представляется, стоит ответить такой же любезностью, — заметила Уиллу очень высоким и сильным голосом. — Почти как у Соки. — Чем-чем ответить? — спросил я, не совсем поняв ее вопрос. Вулкан закатил глаза. — Именем. — Будет невежливо, если ты не назовешь свое, раз узнал наши. — Ох, извините, Гендри, — сказал я машинально, — приятно познакомиться. Уилло резко подняла голову и шагнула ближе, чтобы получше изучить меня. — Так, значит, Гендри, а нам сказали нового пса зовут Монти. — Ох, прокололся. я улыбнулся широкой собачьей улыбкой и решил выкрутиться за счет своего обаяния способ который сработал с эми пока он нашла ту странную певчую птичку мертвой в саду за домом это довольно смешная история на самом деле и я как можно забавнее пересказал вчерашние события к сожалению у иллу кэнди и вулкан не нашли их особо смешными — Так ты самозванец, — сказал вулкан, направив на меня свой длинный нос. — А то и диверсант, — добавила Кэнди. Если вначале она казалась особой дружелюбной, то сейчас совсем наоборот. Взгляд стал холодным, а толстенький хвостик даже не думал шевельнуться. — Я предпочитаю считать себя скорее нежданным гостем, — сказал я, стараясь собернуть все в шутку. — Мы не пускаем, не пойми кого, в Бакингемский дворец, знаешь ли, — сказал Вулкан. Он был самым мрачным из всех и с самыми короткими лапами. Может, у него синдром маленькой собаки, — подумалось мне. Ну уж да, чувствовать себя важнее, чем ты есть на самом деле. — И не стоит забывать, что он королевский питомец, это же немало. Кэнди и Вулкан повернулись к Уиллу, возможно, ожидая распоряжения. Корги, не похожие на остальных, явно возглавляла их группу, и это логично. Наша порода всегда отличалась лидерскими качествами и здравым смыслом. Я очень надеялся, что Уиллу встанет на мою сторону. Но мое присутствие, кажется, радовало ее не больше, чем вулкана. — Что ж, полагаю, все прояснится, когда она вернется и выгонит тебя на улицу, где тебе и место, — фыркнула Уиллу. До тех пор, кажется, у нас и правда незваный гость. Кэнди Вулкан тоже фыркнули, отвернулись от меня, и вся собачья троица двинулась к корзинам. Уиллоу ясно высказал свое мнение, и другие согласились с ним. Ух, сколько новых друзей у меня во дворце! Все собаки ненавидят. А она, кем бы она ни была, вышвырнет меня отсюда в расчетах. Кажется, я был нежеланным, незваным, и что хуже всего, не мог вернуться домой к семье. Что ж, может, они знают, какой собакой я не являюсь, но, конечно, даже не подозревают, каким корги являюсь, потому что я из тех корги, что не сдаются просто так, и скоро они об этом узнают. «Спорим, вы, милашки, готовы позавтракать? Да?» Я поднял голову с лап и увидел светловолосую девушку с пакетом собачьего корма на пороге комнаты корги. Спасительница! Кому вообще сдались эти избалованные дворцовые животные? Мне нужно, чтобы именно человек понял правду. Я поскакал девушке навстречу, надеясь, что мне как-нибудь удастся заставить ее понять, что я здесь быть не должен, что мне надо домой. Там улыбнулась, наклонилась и погладила меня по-шерстке. «Ты, наверное, наш новенький?» «Слышала, ты все-таки решил остаться во дворце с нами?» «Хорошее решение. Как тебя зовут еще раз?» Приподняла жетон, висящий на моем ошейнике, и прочитала вслух. «Генри». «Очень по-королевски». «Очень подходящее имя. А я Сара». «Сара Морган. Рада познакомиться, Генри». Она протянула ладонь И я поднял лапу навстречу, довольный, что Джек когда-то настоял, чтобы я научился этому трюку с пожатием Значит, я не совсем чужак здесь, хотя все в Букингемском дворце и кажется мне новым и странным, а у Уиллу свои представления о том, как корги должны себя вести, которым я, скорее всего, никогда не смогу соответствовать. Сара достала с полки... четыре миски серебристого цвета и поставила на пол перед нами. «Так, насколько я знаю, для кормления есть четкие правила», — улыбнулся она. «Но, боюсь, я тоже тут новенькая. Придется вам простить меня, если ошибусь». Она насыпала сухой мясной корм в первую миску. Он выглядел совсем не так, как тот, чем мы ужинали вчера вечером. Но, честно говоря, я был слишком напуган и растерян, чтобы замечать, что ем. Я вообще почти не притронулся к еде, а потому что сейчас умирал с голоду. Мне хотелось подпрыгнуть к миске и сразу начать есть. Но три собаки остались на местах, поэтому я тоже решил подождать. Очевидно, это еще одно правило дворца, которое я не понимаю. Ну, правда, кто станет сидеть смирно, когда еду уже положили? Наполнив миски, Сара отошла в сторону и посмотрела на нас. — Мне надо что-то сказать? — ешьте. Я рванулся вперед, но вулканы конди гавкнули на меня. — Нет ты, — резко сказала Кэнди. Я попятился, а Уиллу изящно огнула вперед, наклонила головку и стала есть. Приглядевшись к мискам, я понял, что на каждой... Выгравлено имя на всех, кроме моей. Может, у них еще руки не дошли написать имя отсутствующего Монтии на миске, или ее увезли с ним, а это была запасной, я не знал. Зато знал, что она все еще пуста. Начал подозревать, что пройдет уйма времени, прежде чем наступит моя очередь. Так и случилось. Следующим шел вулкан. За ним Кэнди. бы не спешили закончить свой завтрак, может, просто чтоб поиздеваться надо мной. Наконец Сара наполнила мою миску, и собаки расступились пропускай меня. Я принялся уничтожать корм, а девушка рассмеялась. Проголодался, да, малыш? Я бы пролаял, да, но был слишком занят едой. Она оказалась потрясающей даже для сухого корма, с мясным вкусом. Сочное, сытное, просто объедение — то, что нужно для голодного и потерянного корги. Вскоре миска пустела. Я умоляюще поднял глаза на Сару. Это был мой лучший взгляд, под напором которого эми всегда сдавалась, но Сара уже убрала пакет с кором. — Прости, Генри, — сказала она, — хоть я и новенькая, но даже мне известно это правило. Одна миска корма — и до больше не крошки. Она поставила пакет обратно на стеллаж, собрала миски. «Увидимся позже, ребята, если мне повезет. Надеюсь, пока ее величество далеко, мне разрешат кормить вас и ужином. Я слышала, что сегодня шеф-повар приготовит для вас кролика». Она отвернулась и ушла, а у меня в животе заурчало, что так подумать о кролике. Мысли об ужине... Меня так заняло, что я не сразу заметил оставленную открытой дверь, и то, как уверенно трое собак двинулись к ней. Это ошибка. Может, Сара не знаешь что дверь нужно закрывать, или нам действительно разрешается выходить наружу и исследовать дворец? Вряд ли. Тот слишком необычно, слишком дорого, чтобы позволить четырем собакам просто бродить, где хотят, не так ли? былло кэнди и вулкан очевидно не разделяли моих опасений они уже вышли через открытую дверь в коридор поколебавшись всего миг я побежал в догонку я не знал куда идти поэтому бесшумно следовал за остальными пока мы не дошли до лестницы по которой я поднимался вчера вулкан оглянулся через плечо и куда это ты направляешься эм, вниз — отважился я высказать догадку. — Ну, хорошо, — сказала Кэнди, прежде чем я понял, что происходит. Все троица повернулась ко мне хвостами и пошла обратно по коридору в сторону комнаты Курги. У меня на глазах человек в таком же, как у вчерашнего ворчуна, костюме открыл дверь перед процессией из Курги двухдорги. Они зашли внутрь с таким достоинством... мы сами были королевскими особыми, а не собаками королева. Человек с любопытством посмотрел на меня. Очевидно, ожидаешь я тоже зайду. Но я не мог. Я не пойду туда, где меня никто не ждет. А значит, нужно просто найти, где ждут. Отвернувшись от двери, я стал спускаться по лестнице. Сначала передние лапы, затем задние, чтобы преодолеть широкие ступени. Может быть, внизу будет повеселее. Несколько раз, свернув не туда, я, наконец, нашел красную комнату, где был вчера, а затем и дверь, через которую я вошел, но та оказалась заперта. Оглянулся по сторонам в поисках кого-нибудь, кто захотел помочь мне и открыть мне дверь, но никого не нашел. Прижав нос к стеклу двери, я с тоской смотрел на сады, как же они манили день назад. Я не мог не последовать за головем. Но сейчас я знал, что, если мне откроют, я вылечу наружу и буду бегать столько, сколько хватит сил. Видите ли, я дворовая собака. Каким бы роскошным ни казался мне дворец, сады все равно останутся на первом месте. Несмотря на то, что они увели меня прочь от моей семьи. Ищут ли меня уокеры? Я ведь ушел не очень далеко. Я мечтал... Вот бы просто они постучали в двери спросили кого-нибудь, не видели ли меня тут. Тогда Ворчун осознал бы свою ошибку и отдал меня обратно. Соки вот обрадуется, если я так и не найдусь. мысли о соке вдруг заставила меня на секунду улыбнуться. Соки, беспородной кошке, понравился бы дворец. Она бы решила, что именно здесь я место могла бы принимать горделивый вид них уже королевских собак. соки прекрасно вписалась бы в обстановку поингемамского дворца по моему у меня это никогда не получится нет прочь такие мысли если я умудрился попасть во дворец смогу и выбраться из него я знал что баингемский дворец гораздо больше нашего жилища но пока не отправился исследовать его даже не представлял насколько решив начать с первого этажа Я переходил из одной роскошной комнаты в другую, и каждая значительно превосходила в размерах любую из наших. Куда бы я ни посмотрел, все сверкало золотом, серебром или огнями гирлянд. Ковер у меня под лапами был мягким и плотным, чаще всего насыщенного темно-красного цвета. Все, кого я встречал, сторонились и уступали мне дорогу, словно я правда был королевским питомцем. Как бы я сильно не хотел, чтобы они догадались, что мне тут не место. Тот факт, что они не догадывались, придавал мне уверенности продолжать свои исследования. Где-нибудь должна быть открытая дверь, та, через которую я смогу сбежать и найти свою семью. Мне нужно только отыскать ее. Бродя по дворцу, я нашел комнату, в центре которой стоял большой стол из темного дерева, заваленный блестящими серебряными штуковинами. Подойдя ближе, я увидел женщину в такой же форме, как была на Сааре утром. Она спешила в другую сторону, бормоча что-то о полировке. Заинтригованный, я направился к столу. Горы серебра походили на пиратские сокровища из фильмов, которые Джек так любил смотреть, когда был помладше. Они сверкали под солнечными лучами, бьющими через окно. Наверху одного нагромождения я увидел серебряную миску. Вроде и тех, которые Сара сыпала нам завтрак. Склонив голову на бок, я рассмотрел ее. Маловероятно, что у ней все еще оставалось еда. На самой-то вершине. Но будет глупо не проверить. На всякий случай. Все-таки, как только я найду способ улизнуть, мне понадобится вся моя энергия, чтобы добраться до дома. А в таком случае еще немножко корма не помешает. Запрыгнув на ближайший стул, я перса передними лапами о стол и пригляделся к горе серебра. Все еще слишком далеко. Я не мог разглядеть, ждет ли меня хоть какая-то еда на горе сокровищ. В фильмах Джека, чтобы заполучить сокровища, всегда нужно рисковать. Но оно того вот стоит. Думаю, здесь такая же ситуация. Быстро оглядевшись и убедившись, что никто не смотрит, Я запрыгнул на стол и принялся осторожно карабкаться по горе серебра, стараясь добраться до миски на вершине. Аккуратно перебирался с предмета на предмет, проверяя, выдержит ли они мой вес. Не учел я только того, что серебро скользит, игра хочет. Едва я подобрался к той недостижимой посудине. Моя задняя лапа слетела на тарелку ниже, и все вдруг пришло в движение. Я хватался когтями за тарелки и блюда, но это не помогало. С невероятным шумом гора серебра, по которой я карабкался, обрушилась на пол, а я упал сверху. Миска, к которой я так стремился, приземлилась мне на голову Пустая. Что такое? Двое дворцовых служащих прибежали посмотреть, откуда грохот. Я решил, что лучше мне, наверное, сматываться. Промчался у них под ногами и направился туда, откуда пришел. Может быть, другие собаки знают, как сбежать из дворца. Кажется, они не меньше меня хотят, чтобы я убрался. Конечно, я и понятия не имел, где они, поэтому у меня не оставалось иного выбора, кроме как вернуться в комнату корги и ждать. Поднимаясь обратно по лестнице, я чувствовал, как сильно меня... тяжелели лапы я видел крошечную часть дворца уже знаю что в этом здании есть гораздо более интересного чем можно посмотреть за один день хорошо хоть в комнату корги дверь была открыта я скользнул внутрь и не нашел там никого залез в корзину свернулся и стал ждать когда кто-нибудь из собак вернется поможет мне найти путь на свободу Но пока я лежал, другая ужасная мысль пришла мне в голову. Уиллу сказала, что когда она вернется, кем не бы она была, но, вероятно, королевой, меня вышвырнут на улицу, в тот же миг как поймут, что я не настоящий Монти. Что, хорошо, ведь тогда я вернусь домой, только я не ориентируюсь в Лондоне и точно не найду океров сам. Я знаю, что мы приехали на поезде, но как понять, на котором? Даже если пойму, уверен, что меня не пустят ни в одного. Мой великолепный план. Побега не сработает, даже если найду открытую дверь. Нет, я должен постараться извлечь как можно больше пользы из своего пребывания во дворце, пока Эмми не найдет меня, если она вообще ищет. А если нет... Ну что ж, я очаровашка может, заведу здесь друзей, мне разрешат остаться? Значит, надо переманить, но и свою сторону, Уилу и двух других. Только вряд ли это возможно. Я не успел додумать мысли, потому что в зверях появилась тень. Уилу, а где же твои приспешники? Спросил я, поднимаясь на лапы. Уилу покачала головой. Они не приспешники, они семья. А я нет, я понимаю. Ты не не похож на нас, — сказала Уилу куда деликатнее, чем раньше. — Но, видимо, ты останешься тут надолго. — Только сейчас догадалась, — спросил я, настраивая свою внутреннюю соки на саркастичный тон. — Я слышала, что говорил лакей, — объяснил Уилу, — тот, который придержал для нас зверю лестницы. Он сказал, что новая собака не очень хорошо вписывается, и, возможно, ей все же стоило забрать тебя с собой. И что? И то. Я думала люди как только увидят твою невоспитанность и поймут, что ты не Монти. Но я была слишком высокого мнения о них. Сара не заметила, — вставил я. С чего ты взяла, что лакей заметит? Вероятно, вчерашний ворчун тоже лакей? По дворцу шастают несколько таких же. Интересно, чем они занимаются. «Просто она похожа на тебя, не так ли?» — сказала Уилло. «В смысле новенькая?» «В смысле посторонняя?» «Не рождена для этого?» «Не знает, как тут все работает пока что?» Уилло запрыгнула в свою корзину и немного покрутилась на месте, прежде чем сесть. «Или она научится, или уйдет». Как и я дошло до меня. Если я хочу остаться здесь до тех пор, пока за мной не приедут уокеры, нужно перестать выделяться, чтобы никто не понял, что я не Монти, а для этого разузнать побольше об этом месте. Как раз я знал, кто может меня просветить. «Расскажи мне о Монти», — попросил я и спрыгнул на пол, чтобы подойти к месту у Уиллу. Я уселся на ковер рядом с ее плетеной корзиной, немного возвышающейся над полом. «И об этой комнате. Как вы смогли получить, собственно? Почему корзина не на полу?» «По-моему, вопрос я задал совершенно справедливые. У меня их осталось еще целая куча. Но Уиллу бросила на меня такой взгляд, словно я был самым глупым псом на свете, каковым она меня, наверное, и считала». «Монтий попал в нашу ставлю недавно», — сказал Уиллу. «Мы не успели с ним толком познакомиться, но, учитывая его происхождение и прежних хозяев, уверена, он отлично впишется, во всяком случае будет понимать иерархию». «Иерархию? Может, я действительно так невежествен, как считает Уиллу? Я даже не понимал, что это слово означает». ну разумеется Собака, которая тут жила дольше всего, в данном случае это я, и лидер, королева, если угодно. Важность остальных оценивается в порядке появления. Значит, вулкан, Кэнди, а затем я, догадался я. Это объясняет очередность на завтраке и прочее. Вчера вечером я даже не заметил. — Ты ведь опоздал, — подметил Уиллу. — Это тоже минус в твоей характеристике. Пунктуальность, достоинство, особенно когда дело касается ужина. На этом мы оба сходились во мнении. Значит, Монти тоже был бы последним в стае? Мне казалось, это было бы логично. Соки провела с Ольгарами на год дольше, чем я. И тоже всегда ясно давала понять, что считает себя лидером. Впрочем, Соки, наверное... Считала бы так, даже если бы я жил с ними на три года больше нее. Это ведь соки. Разве не странно, что я соскучился по вредной старой кошке? Разумеется. Вдобавок Монти на самом деле не королевский питомец, знаешь ли. Уиллу немного свесила с своей корзины. И говорила с таким видом, словно сообщала секретную информацию, например, о месте хранения лакомств. Несколько лет назад она решила, что больше не возьмет новых питомцев. Нашей компании ей, очевидно, хватало. Зачем тогда нужны другие собаки? но она взяла Монти. Да, поморщил Суилу, только из-за своего добросердечия. Прежний хозяин Монти был ее другом, конечно же, графом, и когда он умер... Она предложила забрать Монти. Нам она, конечно, первым все объяснила. Судя по всему, она добрая, — сказал я. До сих пор я не особо задумывался о королеве. Но, учитывая, какой роскошью она окружила собак, думаю, так и есть. Она добрейшая из людей. И хозяйка, о которой мечтает каждая собака, решительно сказала Уиллу, словно ожидая, что я могу усомниться. Я не стал. Ее мать установила такой порядок, знаешь ли? Ее мать? Королева-мать, уточнила Уиллу, хотя это ничего для меня не прояснило. Полагаю, она разглядела превосходные качества нашей породы и обеспечила королевских псов жизнью, соответствующих статусу. Это когда корзины поднимают над полом, это чтобы нас не продуло. «И вам, наверное, дают разные угощения и вкусности, да?» — с надеждой спросил я. «Может быть, из моего приключения и выйдет что-нибудь толковое? Объедки с королевского стола, собачий шоколад и все такое?» Уилло выглядела оскорбленной. «Вовсе нет. Мы придерживаемся специальной строжайшей диеты, разработанной специально для нас, для нашего хорошего самочувствия. Она бы и помыслить не могла обойтись с нами хуже». Я паник. Строжайшая идея-то звучит не очень-то весело, если честно. Но это, конечно, не то, к чему ты привык, — сказал Уиллу. Полагаю, тебе приходится охотить, чтобы добыть себе пропитание? Рыться в мусорных баках или как? Теперь же оскорбился я. Нет, конечно. Хотя вообще-то... Ну, если я только захочу, значит, у тебя есть хозяин? Да, конечно. «Я же говорил утром, океры Уиллу посмотрела на меня пустыми глазами. «Моя семья — Джим и Эмми, Джек и Клэр!» — Корги недоуменно наклонила голову на бок. «Я решила, что они были как наши сопровождающие». Игра слов, фамилия окер звучит как «Уалкерс», «Сопровождающие». которые нас выгуливают, когда она занята. «Они в сто раз больше, чем сопровождающие», — сказал я. «Окера для меня, как она для тебя». «Ну, я не стал бы заходить так далеко», — возразил Уиллу, — «а я стал бы». «Хм...» — она несколько секунд пристально рассматривала меня. «Тогда, полагаю, ты хочешь к ним вернуться очень сильно». Я провел беспокойную ночь, представляя, как они там без меня. Не успела ли украсть мою любимую игрушку-пищалку? Последний раз я видел их прямо у дворца, пока мы не разделились. Я сегодня везде не искал открытую дверь, так вот понял, что не знаю, куда идти, и найду ее. Поэтому теперь я надеюсь, что Эмми будет искать меня и, в конце концов, поймет, что я здесь, придет и заберет меня. То должна оставаться здесь до тех пор, пока это не случится, — подвела я Токуилу. Именно. Она вздохнула, как вздыхают все собаки. — Что ж, в таком случае, полагаю, мне стоит разъяснить тебе здешние порядки. Посмотрим, получится ли у тебя научиться не настолько выделяться. — Серьезно. — Так сильно видно, что я не отсюда? — спросил я. «Все-таки, если разобраться, одна собака не лучше с другой». Уиллу рассмеялся. «Конечно. Лишь по-настоящему особенные псы получают возможность жить жизнью королевских питомцев, знаешь ли». «И тут я понял, что в глазах Уиллу не представляю ничего особенного. Это показывает, как мало она меня знает. Правда?» «Когда наступило время ужина, я был готов». а еще голоден. Уиллу терпеливо и покровительственно разъяснила мне распорядок дня во дворце, попутно рассказав немного об истории места. Она пообещала, что завтра возьмет меня с собою, чтобы как следует выдрессировать. Это выражение мне сразу не понравилось. «Вокер ведь уже дрессировали меня? Больно надо, чтобы какая-то светская корги указывал мне, что делать». Затем Уиллу добавила, «Если хочешь быть королевским питомцем, надо научиться жить совершенно по-другому, понимаешь?» Она со вздохом оглядела меня. «Мне никогда не приходилось работать с таким сырым материалом. Но, полагаю, можно испытать свои силы. Хороший учитель должен уметь обучать даже диких собак, а ты хотя бы корги». Нас роднило только одно — порода. Даже ее для Уиллы было недостаточно. Я быстро понял, что она сноб. Ее снобизм передался остальным собакам. «Как ты любезно пробормотал я!» да «Ладно, ходить хвостиком за другими питомцами может даже интереснее, чем когда тебя избегают и игнорируют. А почему бы тебе сейчас не сказать мне об ужине?» — Об очередности во время еды я знала и раньше, но теперь больше понимала о ее причинах. — Обычно мы едим в ее гостиной. — Она сама нас кормит, — объяснил Уиллу. — Но сейчас ее нет, значит, приходится получать еду от этой невозможной Сары. — А ее часто нет, — спросил я. Да, — ответил Уиллу. — Обычно она берет нас с собой. — Я догадался, что... Это было больным вопросом. Собаки не привыкли, чтобы их оставляли, и сама идея того, что новый пёс Монти отправился в путешествовать с их любимой королевой, а они — нет, — очевидно, пришла им не по нраву. «Это может стать способом влиться, — решил я, — способом подружиться с этими собаками. Они тоже остались здесь, хотя и не по такой необгоденной причине, но всё равно нас роднили общие чувства». Вот бы их оказалось достаточно. К ужину снова пришла улыбающаяся Сара, только вот глаза у нее немного покраснели. «Как ты осваиваешься, Генри?» — спросила она, и, наклонившись, погладила меня по голове. Я откнулся носом ей в ладонь, счастливой, что она прикоснулась ко мне. «Королевские питомцы не подпускали меня близко». не давали тронуть их, а лаки и остальные дворецкие вообще не желали приближаться ко мне во время моей прогулки по дворцу, словно боялись, что я укушу их или еще чего-нибудь. Но усары таких опасений не было. Она не поленилась хорошенько почесать мне за ушами, когда я лег на спину, почесала и живот. Это был самый счастливый момент за все время, которое я провел в дворце. Пускай остальные собаки смотрели на меня с неодобрением, Я не переживал, что, возможно, нарушил еще одно правило. Скоро в дверь постучали, и Сара сказала, пора идти. Она повела нас по коридору, недалеко от двери, за которой, по словам Уилова, находилась гостиная королевы. Сара и одетый в форму мужчина постелили на ковер пленку и выстрелили в ряд четыре серебряные миски, три с семенами, одну без. Вот так... — Ромна, Джон? — спросила Сара. — Извини, ведь ты, Джон? — Да. Тот выровнял пленку так, что она легла идеально параллельно стенам. — Имени Сары, как я понял, он не спросил. Кэнди с Вулканом, наверное, не одобрили это. Но я перестал волноваться по поводу этикета. Я уже чувствовал чудесный запах. — Кролик, — говорила Сара. — но эта еда пахала насыщеннее и вкуснее, чем любой корм, который я когда-либо нюхал. Лакей, Джон, наполнил миски самой сочной пищи которую я когда-либо видел. От одного вида у меня потекли слюнки, но я уже по опыту знал, что нельзя просто нырнуть в миску и начать есть, как бы я этого не хотел. А что, если другие собаки съедят мою долю? или будут так долго есть свои порции, что на меня уж не останется времени. От них можно ожидать чего угодно. Соки точно попыталась бы провернуть такое. Эти собаки дико напоминали мне кошку Эмми. И нет, это не комплимент. Эти мысли пронеслись у меня в голове. Как не пытался устоять, я сокрованулся вперед, отчаянно стремясь к изысканной еде перед собой. «Нельзя!» — строго сказал Джон. по порядку, пожалуйста. Отчитанно вернулся на место. Сюна практически капала у меня с клыков. Собаки сбормотали нелесные вещи у меня за спиной. — По-моему, жестоко заставлять их ждать, сказала Сара, когда Уилу с достоинством шагнула вперед, чтобы начать свое пишество. Они выглядят такими голодными. Джон надменно посмотрел на нее. — Эти собаки самые избалованные и изнеженные в стране «Посмотри на них. Да они питаются лучше меня». а ты же тоже ешь во дворце, да?» — Нина спросила Сара. «По-моему, корги. И остальных кормят здесь просто потрясающе?» «Не в том дело. В том, что они собаки, не принцы с принцессами. А у них специально приподнятые корзины, специально разработанное меню. Вся еда готовится шеф-пором из лучших ингредиентов». Они разгуливают по дворцу, и останавливать их запрещается, даже когда они оставляют подарочки на коврах, которые кое-кому приходится убирать. Расчёсывает их сама королева. поверить их собак не нужно жалеть. — Наверное, да, — сказала Сара, всё ещё немного неуверенно. Вылизав миску до чистого Иллу отступила, и Джон объявил очередь вулкана. Я нетерпеливо переминался с лапы на лапу. — Ты привыкнешь к этому, — вдруг сказал Джон Сарри. — К жизни я имею в виду. — Или уйду, — сказала она. Я уже слышала. Тот пожал плечами. — Наша работа дворцовая не похожа на другие. Кто-то рожден для этого, а кто-то нет. Он покосился на нее. — Только вот у тебя ж тут семейные связи, не так ли? — Ты о моем крестном со вздохом, — сказала Сара. — Дворецком, винзорском замке, насколько я слышал. Джон поднял бровь. — Думаю, когда все схвачено, попасть сюда легче. — Я подала заявку на должность, как и все, — оскорбила Сара. — И многое работало, чтобы получить ее. Благодарю покорно. Джон поднял руки, изображая, что сдается. — Окей, окей, ты извини. Сара снова вздохнула. — Нет, ты извини, я просто... Некоторые девушки говорили то же самое, словно я не могу стать одной из них из-за того, кем работает мой крестный. Я бы не переживал из-за них, — пренебрежительно сказал Джон, — они успокоятся. — Возможно, с сомнением, — сказала Сара. Наконец, после вулкана и Кэнди наступила моя очередь есть. Я ведь дождался, когда Джон подаст мне сигнал, и нырнул головой в миску. Что мне хорошие манеры или этикет, я с голоду умираю. Хотя это ужин стоил ожидания. Сочные, вкусные кусочки, покрытые подливкой, несравнимы ни с чем, что я когда-либо ел. Смакуя последние, я вспомнил слова уилу о том, что королева держит рецепт от всех в тайне. Неудивительно, что все в таком восторге от нее. Теперь-то понятно. Я отошел от пустой миски, уже зная, что добавки не будет. Джон, может, и считает нас избалованными, но я бы сейчас многое отдал за собачий шоколад. Они с Сарой сложили пленку и забрали миски, чтобы вымыть, а собаки направились в нашу комнату отсыпаться после еды. Я неуверенно затрусил за ними. «Увидимся завтра, малыши!» — крикала нам Сара. Подняв голову, я увидел, что Джон закатывает глаза, но Сара, кажется, ничего не заметила. Этой ночью я лежал в своей удобной, надежно защищенной от сквозняков корзине и слушал, как другие собаки храпят и сопят. У меня возникла идея. Уиллу, может, и потратила время на то, чтобы объяснить мне, как обстоят дело во дворце. Но я не питал таких иллюзий насчет того, что она хочет, чтобы я оставался. На Кэнди с вулканом надеж еще меньше. Однако они не единственный вариант. Если дворцовые собаки не захотели дружить со мной, то надо просто завести друзей среди людей, начиная с Сары. Вдруг она поможет мне вернуться домой, к семье?